Упрочение независимости Черногории В XIX веке продолжалась упорная борьба черногорцев за упрочение независимости страны. В правлении Петра I Негоша 1782-1830 годы они добились заметных успехов, и в преодолении вековой отсталости и племенных пережитков. В 1798 году был принят законник, способствовавший постепенному укреплению государственного единства страны. Черногорцы активно поддержали первое и второе сербские восстания. Особенно много усилий Петр I Негоша приложил для укрепления связей с Россией. В начале XIX века Черногория в союзе с Россией вела упорную борьбу против захватнических действий Наполеона в долмации С помощью русского флота под командованием адмирала Синявина черногорцы в 1806 году овладели Бокой-Каторской. Но по решению Венского конгресса она снова отошла к Австрии. Пётр II Петрович Негош 1830-1851 год последний теократический владыка Черногории был не только крупным государственным деятелем, но и выдающимся поэтом. При нём был учреждён правительственный в качестве высшего государственного органа страны. Он состоял из наиболее влиятельных племенных старейшин. Сурово пресекались сепаратистские действия племен. Черногорский митрополит, опираясь на помощь России, развернул энергичную, хозяйственную и культурную деятельность. В стране открывались школы, велось строительство дорог, оказывалось содействие развитию ремесла и торговли, была основана типография. Петр II был поборником культурного и политического сближения югославянских народов. В 1848-1849 годах он выступал за их объединение в рамках федерального югославянского государства. Наследник Петра I Данила, 1851-1860 годы, отказался от духовного сана и заручившись согласием старейшин и поддержкой России, в 1852 году провозгласил себя князем. Черногория стала светским государством. Данилос ещё большей настойчивостью продолжал борьбу с племенным сепаратизмом. В 1855 году, по его настоянию, был принят общий законник, закрепивший проведенные ранее преобразования и вводивший некоторые нормы буржуазного права. Реформы вызвали недовольство сепаратистов и привели к вмешательству порты в дела Черногории. Страница 532 В 1858 году турецкие войска захватили Грахово. Сражение за этот город завершилось победой черногорских войск. После убийства Данилы турки организовали в 1862 году еще одно нашествие на Черногорию. которая благодаря заступничеству России и Франции потерпела неудачу. Ведя непрестанную борьбу с Османской империей, Черногория стремилась к сближению с Сербией. Князь Николай 1860-1918 годы активно поддержал идею создания Балканского союза. В 1866 году между Сербией и Черногорией был подписан союзный договор, по которому в случае успеха в войне с Османской империей Николай соглашался отречься от престола в пользу сербской династии Абреновичей. Положение в Боснии и Герцеговине Своеобразие Боснии и Герцеговины заключалось в том, что в период турецкого завоевания местные феодалы властелы, чтобы сохранить свое социальное положение, приняли мусульманство. В 18-м начале 19-го века они пользовались большими правами. Наиболее крупные их представители аяны являлись наследственными управителями отдельных округов. Им принадлежала административная, судебная и военная власть. Во главе боснийско-герцеговинского вилаета стоял визирь, назначаемый султаном из числа местных феодалов. Подавляющее большинство населения составляли Феодальные зависимые крестьяне кметы. Они были пожизненными держателями обрабатываемой ими земли, обязанными платить налоги и нести натуральные повинности и барщину в пользу феодалов. Застойность феодальных отношений обусловила отсталость Боснии и Герцеговины. Земледелие велось здесь примитивными способами, Природные богатства не использовались. Города были развиты слабо. Крупнейшими торгово-ремесленными, а затем и административными центрами Боснии и Герцеговины были Сараева и Мостер. Реформы Селима III вызвали яростное сопротивление местных феодалов. Их движение приняло форму борьбы за автономию. Реформы рассматривались феодалами и мусульманским духовенством как уступка христианам. Вследствие непрерывных войн местных феодалов против центральной власти в первой половине XIX века Босния и Герцеговина были одной из самых беспокойных провинций Османской империи. Отчаянного произвола и анархии Больше всего страдало крестьянство, которое неоднократно поднималось против своих угнетателей. Его выступления подавлялись с невероятной жестокостью. С непокорными местными феодалами турецкое правительство расправлялось весьма круто. В 1850 году в мятежную провинцию для подавления сепаратистского движения Власти послали целую армию. Было выслано и истреблено свыше шести тысяч местных феодалов, наследственные должности крупных феодалов были ликвидированы. Расправившись с сербами-мусульманами, и турецкие власти обрушились на христиан. К этому времени уже сформировалась местная торговая буржуазия, которая становилась во главе национально-освободительного движения. Борьбу против произвола местных феодалов и турецких властей в Герцеговине возглавил воевода Лука Вукалович. Руководимое им движение, начавшись в 1852 году, продолжалось целое десятилетие. повстанцев поддерживала Черногория. В начале 60-х годов XIX века освободительная борьба в Боснии и Герцеговине разгорелась с новой силой. Турецкие войска оказались бессильными против партизанской тактики повстанцев. Навремя приглушить национально-освободительную борьбу удалось лишь предоставив некоторым герцеговинским племенам внутреннюю автономию. Югославянские земли под властью Австрии. Потерпев поражение от Наполеона, Габсбурги вынуждены были уступить Франции большую часть югославянских земель: Словению, Триест, часть Хорватии и Толмацию. Из этих областей были образованы иллирийские провинции 1809-1813 годы, в которых был введен Кодекс Наполеона, отменена личная зависимость крестьян и осуществлен ряд других реформ, способствовавших разложению феодальных отношений и росту национального самосознания. Но французское господство сопровождалось усилением фискального гнета, приводившего к экономическому разорению провинций. Страница 533. Венский конгресс восстановил власть Габсбургов в югославянских землях. Прогрессивные реформы там были отменены, воцарился полицейско-бюрократический режим. В административном отношении долмация и Истрия подчинялись непосредственно Вене. А Хорватия и Воеводина, Бачка, Барынья, Банат и Срем входили в состав земель венгерской короны. Господствующие классы Венгрии, добиваясь независимости для себя, В то же время проводили политику модернизации хорватов и сербов. Землям венгерской короны отводилась роль аграрно-сырьевого придатка Австрии. Воеводина была житницей империи. В ней рано возник немногочисленный, но богатый слой сербской торговой буржуазии. Хорватия и Словения лежали на перекрестке важных торговых путей из Европы к Средиземноморью. Это в значительной мере определяло характер их экономического развития, способствуя процессу обуржуазивания части хорватского дворянства и росту местной промышленности. Развитие товарно-денежных отношений – вело к усилению эксплуатации феодально-зависимых крестьян. Наиболее развитой частью югославянских владений Габсбургов являлась Словения. В первой половине XIX века здесь наблюдался подъем горно-рудной промышленности. Ртутные рудники и идрии были известны по всей Европе. В Словении... Раньше, чем в других югославянских областях, начался промышленный переворот. Триезд был важным индустриальным и торговым центром империи. К середине XIX века в Словении сложился рабочий класс. Однако господствующее положение в экономике области оставалось за крупной австрийской буржуазией. Иллиризм. Развитие буржуазных отношений обусловило появление буржуазно-национальных движений в югославянских землях Австрийской империи. В 30-х годах XIX века в Хорватии возникло общественно-политическое и культурное движение, известное как иллиризм. Зачинателем его был Гай, издававший с 1835 года в Загребе первую газету на хорватском языке «Илирские народные Новини». С самого начала в эллиризме существовало два течения – либеральная, выражавшая интересы буржуазии и части дворянства, и консервативная – представлявшие интересы феодального дворянства. Основная идея иллиризма была идея общности славян, выраженная в лозунге Великая Иллирия, которую составит один народ, якобы ведущий свое происхождение от древних иллирийцев. В этой концепции нашли отражение с одной стороны потребности объединения южных славян, для борьбы за национальное освобождение, с другой панхорватизм, который со временем трансформировался в национализм. Из-за этого иллиризм не получил поддержки в Словении, воеводине и Сербии. В 1841 году сторонники иллиризма образовали иллирийскую партию, А их противники, выступавшие за слияние Хорватии с Венгрией, мадьярскую. Между ними разгорелась ожесточенная борьба, доходившая до открытых столкновений. Австрийское правительство сначала поддерживало иллиров в противовес венгерскому сепаратизму, но затем обрушилось на них с запретив в 1843 году употребление самого термина иллеризм. В ответ на это сословно-представительный орган Хорватии Собор принял решение о введении хорватского языка в официальную жизнь Хорватии. В славенском национальном движении, выдвигавшем на первый план вопросы культурного развития, преобладали консервативные элементы. Слабое левое его крыло представляло немногочисленная интеллигенция во главе с поэтом Пришерном. В сербском национальном движении в Воеводине главными были вопросы языка, культуры и просвещения. Югославянские земли в период революции 1848-1849 годов. Революция 1848-1849 годов охватила все югославянские земли Австрийской империи, вызвав подъем буржуазно-национального движения и классовой борьбы. Из-за различий в уровне и характере социально-экономических отношений, революционные события в отдельных областях протекали не одинаково. В конце марта 1848 года в Загребе была созвана Великая Народная Скупщина. Она выдвинула требования политического объединения и автономии хорватских земель. Венгерское правительство отказалось признать права хорватского народа. Страница 534. Следуя принципу «разделяй и властвуй», австрийский двор, поддержав хорватов, всемерно разжигал хорватско-венгерский антагонизм. В апреле бан Хорватия Елачич объявил об отказе подчиняться венгерскому правительству. В условиях массовых выступлений крестьян он вынужден был объявить, о ликвидации феодальных повинностей и церковной десятины. Открывшийся в июне 1848 года хорватский сабор, в котором верх взяло умеренно либеральное буржуазно-дворянское большинство, высказался за преобразование австрийской империи в федеральное государство. Югославянские народы должны были составить особую часть федеральной монархии. Таким образом, в Хорватии, как и в Чехии, возобладал австрославизм. В условиях революции он лил воду на мельницу контрреволюции, поддерживая монархию. Елачич решительно подавлял волнение крестьян, недовольных половинчатой аграрной реформой. В сентябре 1848 года Бан возглавил поход против революционной Венгрии. Император назначил его верховным главнокомандующим своей армии. Войска Елачичи приняли также участие в подавлении восстания в Вене. В революционном движении Словения руководящую роль играли либералы. Они были инициаторами создания национальных обществ, выдвинувших программу «Объединенной Словении», которая предусматривала соединение краины части Штирии, Каринтии и Приморья в самостоятельную политическую единицу в рамках Австрийской империи. Под натиском крестьянского движения в сентябре 1848 года В Словении были ликвидированы феодальные повинности за выкуп, большую часть которого должны были оплачивать крестьяне. Иной характер имело буржуазное национальное движение в Воеводине. Оно началось с выступлений городских низов. Городские скупщины потребовали предоставления воеводинским городам равных прав с венгерскими городами. Отказ венгерского правительства удовлетворить их требования вызвал новую волну выступлений в городах. Городские восстания сопровождались волнениями крестьян. По инициативе либералов в мае 1848 года в Сремских Карловцах была созвана скупщина на которую прибыли представители всех областей воеводины, а также посланцы военной границы, Хорватии и сербского княжества. Духовенство на первом этапе поддержало общенародные движения. Скупщина избрала Райчича патриархом, Срем барыня бачка и банат, были объявлены особой политической единицей под названием Воеводина. Скупщина создала орган исполнительной власти, главный комитет, во главе с либералом Стратимировичем. Сербо-венгерские противоречия вылились в открытое военное столкновение. Дальнейшее развитие революционных событий В Воеводине шло по нисходящей линии. Главный комитет передал власть Раичичу, который установил связь с австрийскими властями. На втором этапе буржуазно-национальная революция в Воеводине была использована Габсбургами для борьбы с революционной Венгрией. Несмотря на поражение революции 1848-1849 годов, для всех народов Австрийской империи она означала начало эпохи капитализма. Для хорватов, словенцев и сербов Воеводины события тех лет являлись буржуазно-национальными революциями.